Глава 5. Дар судьбоносного взрыва этой злой богини. На следующий день после того, как Аква учинила нам проблемы при встрече с Вольбах. «В этот раз никаких проблем не будет. Пожалуйста, позволь мне сделать это». Магумин, не решившийся атаковать Вольбах вчера, влетел в мою комнату. «С тобой всё будет в порядке? Что с тобой вчера стряслось? Это всё потому, что противник был похож на человека? В смысле, я понимаю, как ты себя чувствовала?» «Потому что я тоже не могу без колебаний атаковать такую красивую Анисан». Магумин яростно замотала головой. «Для меня не имеет значения, является ли противник человеком или даже ребёнком. Пока за него дают много опыта, я атакую без каких-либо угрызений совести, но...» М -м. Как и вчера, Магумин стеснялась говорить начистоту. Она была немного странной со вчерашнего дня. Ну, если честно, даже Юн-Юн казалась обеспокоенной вчерашними событиями. Её привычного радостного возбуждения теперь и след простыл и она с тех самых пор уединилась в своей комнате. Прежде чем мы пришли сюда, я заметил, что Магумин, казалось, была особенно чувствительна к имени Вольбах. Может быть, у неё был секрет, о котором она не могла мне рассказать. Я не очень-то в курсе твоих проблем, но мы не можем использовать тактику засады. С этого момента наша цель будет осторожней. И всё благодаря некой идиотке, которая вылила на неё воду. Во всяком случае, даже несмотря на то, что внешние стены не были поражены в прошлый раз взрывом, они всё же получили повреждения. Была ошибкой устроить засаду недалеко от крепости. Наводнение Аквы нанесло последний удар крепости, что было и без того на последнем издыхании. И хотя она была вынуждена против своей воли восстановить стены крепости, это всё же не шло ни в какое сравнение с тем, что она натворила. Худшим из этого было то, что мы позволили нашим врагам прознать, что на нашей стороне была богиня Аква. Даже если эта рухлить проводила дни на полет лишь кушая или в кровати, не заботясь при этом о мире». Несмотря на то, что в ее возрасте она с удовольствием играла с детьми, несмотря на то, что она умудрялась постоянно теряться в Акселе, даже проведя солидное время там, она на самом деле была богиней. После вчерашнего инцидента не было никаких сомнений, что противник будет опасаться засады. «Это так? Ну, если появится что-то, с чем тебе понадобится помощь, не стесняйся и зови меня. Хоть я и говорю это, моя единственная сильная сторона – магия взрыва», криво улыбнулась Магумин. «Нам всё ещё нужно придумать план вместе со всеми, так что не унывай!» «И пойти поесть что-нибудь?» Когда я уже собирался сказать это, послышался уже привычный грохот и крепость сильно затрясло. Мы с Мегумин бросились к месту происшествия. Когда мы прибыли, остальные уже оценивали ситуацию. «Нам нужна помощь здесь! Идите, позовите кого-нибудь! Кто знает магию земли или заклинание призыва голема? Нам нужно усилить стены, прежде чем они обвалятся!» Рыцарь и авантюристы спешили починить разрушающуюся стену. Я попытался найти взглядом Вольбах. Тут и следа ее не осталось. Она, вероятно, снова использовала телепорт, чтобы сбежать и выиграть время для восполнения своей магической силы, сказала Магумин, искавшая Вольбах вместе со мной. Использовать магию взрыва и телепортироваться прочь. Это была простая, но крайне эффективная стратегия. Мы не могли позволить использовать эту стратегию дальше. Я двинулся к крепостной стене и хотел использовать создание земли, чтобы создать немного материалов, которые могли быть использованы при ремонте стены замка. Я должен внести свой вклад хотя бы столько. «А, эй, а что здесь произошло? Почему стена выглядит хуже, чем раньше?» Знакомый голос раздался рядом с нами. «Что это за костюм Аква?» Аква в строительной робби напомнила мне то время, когда мы впервые прибыли в Аксель. Голова её была обмотана банданой. «Что ты хочешь сказать, спрашивая, что за костюм? Казума сказал мне участвовать в ремонте крепости, так что я пошла подготовиться. Но что здесь произошло? Кто сотворил такой ужас с нашей работой?» «Это сделал злой бог, с которым мы встречались вчера. Разве я не говорил тебе, что она так, кто разрушает стены крепости? Но раз уж потрудилась нарядиться, поторопись и помоги остальным с ремонтом». «Сказав это, я сотворил создание земли на поврежденный участок крепостной стены. Эта работа продлится еще какое-то время». Искатели приключений солдаты выглядели абсолютно невдохновлёнными. Они собирали обломки и пытались заткнуть ими дыры, образовавшиеся в стене. «Подождите секунду. Так делать нельзя. При строительстве стены сначала следует укрепить фундамент, а затем вокруг него сделать насыпь. После этого следует использовать штукатурку, чтобы укрепить соединение. Так что сначала делайте это вот так, а затем вот это. И в конце концов должно получиться что-то вроде этого». Донёсся откуда-то сзади оживлённый голос Аквы. Должно быть, это напомнило ей о времени, когда мы строили внешнюю стену в Акселе. Ну, несмотря на то, как она выглядела, казалось, она любила физический труд. Пока я размышлял о таких бесполезных вещах, суматоха начала подниматься там, где была Аква. Я обернулся назад, могумин наваливала кучу земли, а Аква работала над трещинами в стене. «Как у тебя выходит так быстро? И это качество? Эй, погоди-ка секундочку!» «Что здесь происходит?» «Как давно ты успела обучиться таким высокоуровневым строительным навыкам?» – воскликнул я. Тоном, выражающим крайнее недоумение, Аква ответила. «Кто я, по-твоему? Когда я сказала про рабу, меня ждёт работа авантюриста, поэтому я больше не буду тут работать, он начал кланяться в ноги, умоляя меня отказаться от работы авантюристом и стать штатным работником». «Серьёзно? Прораб, однако же, не пытался меня остановить. Ну, я на самом деле не особо парюсь по этому поводу». Когда я работал вместе с ней, я не особо обращал внимание на то, что она делала, но с точки зрения наблюдателя, у меня не вызывало сомнений, что её техника была на профессиональном уровне. Уже довольно давно я задавался вопросом, почему она выучила так много бесполезных навыков, но в этом редком случае её навыки оказались действительно полезны. Перед этим люди в крепости были в довольно тяжёлом настроении, ведь в конце концов она была на грани обрушения из-за атак в Ольбах, именно поэтому мы пытались устроить засаду на босса. Однако те части стены, что были отремонтированы аквой, стали еще крепче, чем раньше. Эй, а твои навыки не слишком-то совершенны. У тебя какой-то чит на починку стен. А еще разве она не высыхает слишком быстро? За кого ты держишь меня богиню воды? Я могу контролировать воду внутри раствора, что позволяет ему сохнуть быстрее, понял? Вспомни, что когда моя очередь стирать одежду, она всегда очень быстро высыхает, ведь так? С этого момента я буду оставлять все домашние хлопоты на нее. «Во всяком случае...» «А это сработает!» Как обычно, крепость начинала дрожать, что сопровождалось неистовым ревом. Подумать только, что она будет и далее усердно применять взрыв. Я повернулся к акве, которая стала идиотически возбужденной по поводу этого звукового сигнала и сказал. «Эй, капитан Ремонт, пришло твое время!» «Положись на меня! Все за мной! Сегодня я позволю вам стать свидетелем артистизма командира!» «Капитан, рассчитываем на вас! Капитан Ремонт!» «Капитан Ремонт, мы с вами!» По моей команде Аквас-сопровождение группы авантюристов и солдат гордо зашагало к месту происшествия. Даркнесс, временно ставшая командиром крепости, дала Акви забавный титул «Капитан Ремонт». «Капитан Ремонт, твоя сегодняшняя задача очень важна. Судьба крепости в твоих руках. Тогда, пожалуйста, приступай». «Поняла, командующий, никаких проблем, ведь я капитан в конце концов. И раз уж я великолепный капитан, я никак не могу проиграть тому злому башку». «Вперёд! стены ждут, когда мы их починим. Давай посмотрим на твои великолепные работы сегодня. Капитан, который полностью обманул Даркнес, охотно взошла на свою сцену. Спустя три дня Аква получила неоплачиваемый и не дающий реальной власти титул Капитан Ремонт Несмотря на то, что стены получали попадание взрывом каждый день, они становились лишь толще и крепче с каждым днем. Почему эта идиотка не зарабатывает этим на жизнь? У людей, которые прежде были вынуждены работать круглые сутки, постепенно улучшалось настроение. С другой стороны, Аква, казалось, восторженно наслаждалась, когда новоявленные подчинённые звали её капитаном. Она даже делилась со всеми вином, которое принесла с собой. Я бы не соврал, сказав, что все взрывались уверенностью. «А, куда исчезло это тяжёлое настроение?» «Хм, я всю ночь думала об этом». Двое алых магов, что провожали Акву, выглядели обеспокоенными. Я понимал, что они чувствовали, но теперь настало время для более надёжных стратегий. Так как мы выиграли время, мы смогли укрепить стены и послали мага, обладавшего навыком телепортации, с докладом в столицу. Так как нам удалось направить ход сражения в тупик, даже несмотря на то, что мы обладали ограниченными ресурсами, в верхах начали верить, что если вложат больше усилий, то мы в конечном итоге сможем полностью изменить ход битвы. Как результат, они начали отправлять больше припасов и подкреплений из рыцарей и авантюристов. Капитан, горячо любимая своими подчинёнными, несла на своих плечах судьбу крепости и, казалось, не расценивала каждодневные взрывы как нечто особенное. В конце концов, она не только восстанавливала и расширяла стены, но даже начала делать на них великолепные фрески. «Вольбах идёт!» В ответ на это похоже на обычное объявление, мы с Аквой переглянулись. «Что это такое?» Вольбах бесконтрольно дрожала, смотря на главные ворота крепости. «Что ты подразумеваешь своим, что это такое?» Боязливо поинтересовался я под пристальным взглядом искателей приключений солдат. Как человек, который был больше остальных знаком с Вольбах, и как кто-то, кто уже имел возможность поговорить с ней прежде, я вышел встретить её. Казалось, она была недовольна моим отношением и с негодованием топнула ножкой. «Я говорю о стенах. Не так давно они выглядели так, будто вот-вот готовы были обрушиться. Да каким образом они стали вот такими? Разве они не стали толще, чем в прошлый раз?» Это ты должна у Аквы спросить. «Так это вина той женщины?» Бурно прореагировала Вольбах на мое упоминание об Акве. Вероятно, она затаила злобу с их ранней встречи. Тогда... «А, а я думала, пришел кто-то важный. Хм? Неужто это... Хм? Кто это?» «Вольбах. Похоже, пришло время разрешить наше разногласие. Хм? Что?» Вольбах была уже готова сойти с лицом к лицу с Аквой появившейся позади меня с безразличным выражением лица. Но затем она... застыла при виде группы Даркнесс. Или скорее, куда точнее будет сказать, что Вольбах замерла, увидев Магумин, которая несла в руках Чумуски. Вольбах уставилась на Чумуски, а Чумуски уставился на неё. Видя злого бога и существа, смотрящих друг на друга, Аква больше не смогла молчать. «Эй, стоп-стоп! Ты не можешь не смотреть вот так вот на Чумуски! Даже если твое лицо такое пошлое, может ли быть...» Ты из тех, кто любит плюшевые игрушки, подобные вещички. Это означает, что твой интерес во многом напоминает интересы Даркнесс. Эй, Аква, мне не нравятся такие игрушки. С чего бы мне? Аква проигнорировала Даркнесс, начавшую Нистово опровергать ее утверждение, и подошла ко мне, встав на пути, казалось, интимного обмена между Вольбах и Чумуски. И совсем не потому, что она милая, я смотрела на нее. Но ведь она и вправду довольно милая. Внезапно Вольбах прекратила бормотать. «Эй, как ты назвал эту чёрную кошку?» «Разве я только что не называл её Чумуски? Ну, сначала я думал, что это имя довольно странное, но в последнее время прихожу к мысли, что оно довольно неплохое». «Эй, пожалуйста, не могла бы ты не называть это великолепное и мощное имя странным?» Слушая этот короткий обмен репликами и Магумин в Ольбах. «Какого чёрта?» вскрикнула в недоумении и медленно подошла по направлению к нам. Тем не менее, она быстро остановилась как вкопанная. Несмотря на этот эмоциональный всплеск, Она, судя по всему, ещё не забыла об авантюристах, стоящих позади нас. С сожалеющим видом она сказала. «Ах, если ты не против, я хотела бы кое-что сказать. Я думаю, что этот малый женского пола, поэтому я думаю, что это имя не очень подходит. Чумуски – это Чумуски, это мой фамильяр и мой питомец». «Шо-что? и э что ты сказала?» «Почему к моей другой половине относятся так жестоко?» – выдала вдруг в Ольбах такие диковинные слова. «Хах! И мне на этом месте стало интересно, почему твоя божественность была настолько низка?» «Так это потому, что этот малыш забрал часть твоей силы?» «Ха-ха! С помощью своего неврезойденного зрения я могу видеть что-то вроде печати, помещенное на Чумуске!» Сказала Аква, подойдя и осмотрев чумуски. В каком-то смысле, это казалось больше, чем совпадением. Но чумуски начал вырываться из держащих его рук Магумин. По-видимому, она хотела побежать к Вольбах. а а Обращаясь к своей другой половине, Вольбах вытянула руку и медленно пошла к нам. «Мы не можем позволить ей получить его. Магумин, не отпускай Чумуски, поняла?» «Секундочку, этот малыш моя вторая половина, знаете ли. Это должно стать моментом эмоционального воссоединения между давно потерянными половинками», запротестовала Вольбах с полными слез глазами. «Я не знаю, что ты хочешь от нашего Чумуски, но можешь ли ты пообещать, что не будешь сражаться против нас? Можешь ли ты пообещать больше не атаковать крепость?» «Если ты не можешь этого сделать, то мы просто не можем дать нашему врагу бонус, знаешь ли». Когда я сказал это... «Эй, ближе не подходи, поняла?» «Я не испытываю к тебе ненависти. Но если ты хочешь, чтобы я отпустил этого малыша, то ты должна выслушать, что я скажу». «Ну как насчет этого? Если ты действительно злой бог, то ты беспокоишься о своей репутации. Почему бы тебе не дать клятву, что больше не выступишь против нас?» Я начал хохотать в злодейской манере, что заставило всех чувствовать себя неуютно о хм Даже закалённые авантюристы, стоявшие вокруг меня, обеспокоенно забормотали. В некотором смысле это заставило меня почувствовать, будто я делаю какие-то неприглядные вещи. Нет, это всего лишь поступок, нацеленный на то, чтобы всё не обернулось к худшему. Так или иначе, меня не волнует, что эти авантюристы обо мне подумают. До тех пор, пока мои спутники на моей стороне. «Эй, этот парень тоже злой бог?» «Я в том смысле, какой человек может заставить злого бога плакать?» Не говори Такава. Он пытается изо всех сил вести переговоры в своей манере, не мешая ему сейчас. Казумасан, это ужасно! Ну вот, я тоже хочу плакать. Сегодня я отступлю. Но не задавайтесь. Даже если я не могу уничтожить стены, ситуация всего лишь патовая. До тех пор, пока крепость стоит, моя сторона не может пробиться к столице. Однако до тех пор, пока у нас контроль над лесом, вы тоже не сможете победить нас. Вольбах продолжала. Дальше будет битва на истощение. Я буду продолжать атаковать, пока стены и эти фрески не будут целиком и полностью уничтожены. Когда она уже готова была телепортироваться прочь... «А можно спросить, помнишь ли ты меня ещё? Меня зовут Юн-Юн». Юн-Юн, которая вместе с Магумен молча наблюдала, внезапно задала такой странный вопрос. «Я помню тебя. Тогда в повозке я пригласила тебя присоединиться ко мне в моём путешествии. Кстати, твоё имя ведь тоже не прозвище, да?» как я и думал она знала не только меня, но еще и Юн-юн. Это мое настоящее имя я тоже отчетливо запомнила этот случай. я даже написала об этом в своем дневнике иногда возвращаюсь к этой записи и читаю ее неужели если честно тебе не надо принимать тот случай так близко к сердцу. но полагаю, если ты счастлива, то все в порядке казалось Вольбах затруднялась подобрать слова Магумин нервно протараторил, сильнее вцепившись в чумузки. «Ты ещё помнишь меня? Меня зовут Магумин!» «Не помню», — криво улыбнулась Вольбах. Она тихим голосом привела в действие свою магию и телепортации исчезла без следа. На сборном пункте крепости. Рыцари и искатели приключений, собравшиеся здесь, были в приподнятом настроении. До сих пор они были вынуждены сражаться в обороне, что вызывало у них психологическое и физическое напряжение. Однако теперь, когда ситуация отчасти перевернута, их настроение стало веселым, а их взгляды были полны предвкушения грядущей битвы. Несмотря на то, что ход войны всего лишь был направлен в тупик, теперь все смотрели на меня, ожидая чего-то важного. Политый ливнем взглядов, я закричал. «Отлично! Давайте подтвердим нашу стратегию на грядущую битву! Сначала трое из нас используют навык скрытности, чтобы подобраться к лагерю противника!» «Как только мы подберемся достаточно близко, чтобы использовать магию, мы выпустим заклинания взрыва по их лагерю, а затем используем телепорт, чтобы отступить. Вероятно, после этого враги попытаются контратаковать, поэтому я хочу попросить всех вас о помощи, когда они предпримут это». Услышав мои слова, авантюристы лихо завопили. Как сказала Вольбах, в данный момент ход сражения был заведен в тупик. При этом у нас не было причин не делать наш ход. В этот раз стратегия была простой но в равной степени эффективной. В конце концов, это была подлая стратегия, которую использовал против нас враг. Так это ещё один низменный план. Ах, неважно, если контратака сработает, то я не буду жаловаться. Даркнесс, единственный, кто способен противостоять магии взрыва, и Аква, обладавшая высочайшей целительной силой как для людей, так и для крепости, были в резерве. По всей видимости, у людей, которым приходилось отсиживаться в замке, накопилось много сдержанного разочарования. Авантюристы и рыцари, планировавшие самолично напасть на вражеский лагерь, подбадривали нас и похлопывали по спине. Ответственный за использование магии телепортации и наше отступление в особых боевых ситуациях Юн-Юн. Полевой командир и кто-то, обладающий скрытностью и обнаружением врага – я. И, наконец, основная огневая сила, использующая магию взрывом игумин. Лишь трое из нас отвечали за операцию по контратаке. Пока все провожали нас, мы начали углубляться в лес. Монстрам нравились естественные среды обитания, такие как леса. Поэтому здесь повсюду было организованным образом дислоцировано много вражеских войск. Таким образом, у них не появилось бы проблем из-за долгого нахождения здесь. Тем не менее, лес был выгоден и нам тоже. Из-за огромного количества зарослей, затрудняющих обзор, он был идеален для демонстрации максимального потенциала скрытности. Как только мы подберёмся достаточно близко, мы сможем в определённой степени обнаружить передвижение противника. Возможно, из-за предубеждения, что магия взрыва Ольбах уже вот-вот обрушит стены, враги, находящиеся здесь, выглядели так, будто приехали на пикник, а не воевать. Я два-три раза дёрнул за манжету на своей одежде, глядя в ту сторону. Магомин кивнула в знак подтверждения. Это было сигналом, что враги были в радиусе поражения магии взрыва. Я повернулся к Юн-Юн, и она сильнее сжала свой жезл. Хорошо, давайте начнем нашу контратаку. Поскольку Вольбах ежедневно лупила магия взрыва по крепости, наши враги чувствовали, что победа уже в их руках. Однако... ВЗРЫВ! Смертоносное заклинание было выпущено в самый центр лагеря армия короля демонов. Поскольку они были уверены в легкой победе, армия, первавшая изо дня в день, впала в смятение. Монстры, что находились недалеко от центра лагеря, отправились в полёт, а всё, что осталось на его месте – огромный кратер. «Что? Что это? Что это было? Магия взрыва? Это враг, вражеская засада!» Монстры с более высоким показателем интеллектора быстро стали озираться по сторонам. «Ах, посмотри туда, эти люди! Это два алых мага и... телепорт!» К тому моменту, когда они нас заметили, Юн-Юн уже использовала магию телепортации. «Это крупный успех!» Вернувшись в крепость с помощью магии телепортации, мы отрапортовали о наших результатах. Подавленные тревоги и разочарования рыцарей и авантюристов были выпущены в виде аплодисментов. Послышались возгласы «Так и надо!» И «Я мог со сторожевой башни-то увидеть!» И все были в восторженном настроении. Затем... Враг пришёл в движение! Авантюристы, отвечавшие за разведку, спешно вернулись, указав сторону леса. Все собрались в формацию, которую мы заранее обговорили, и приготовились встретиться с неприятелем. Армия короля демонов, вероятно, была в ярости после нашей засады. Их взгляды были наполнены убийственным намерением, и казалось, они устремились сюда, даже не удосужившись, подготовить построение. После того, как мы сделали свою работу, настала очередь авантюристов и рыцарей. Было бы затруднительно атаковать противника, который имел численное превосходство, но была совершенно другая история, если мы защищались. На беспорядочном поле боя не было места, где бы я мог показать свои способности. «Братья мои, авантюристы! Остальное в ваших руках!» Услышав мой вопль, авантюристы закричали так, что гром их голосов преодолел силу убийственного намерения армии короля демонов. После этого... взрыв а Это снова они! Не дайте ему уйти в этот раз! Взять их!» «Как вы смеете убивать моих товарищей? Не думайте, что я позволю вам уйти живым!» «Окружай их! Окружай!» Множество гули и демонов из элиты армии короля демонов гневно вопили. «Телепорт!» Мы продолжали атаковать каждый день, но в разное время. «Взрыв!» «Еда, склад с продуктами разнесло на части!» «Проклятие! Они снова пришли! Они могут хотя бы не приходить на рассвете!» «Поторопитесь и позовите Вольбахсама! Скажите ей, чтобы она разнесла этих дегенератов!» «Вольбахсама тоже только что использовала магию взрыва!» Просто терпите. Если мы подождем чуть дольше, их крепостные стены падут. И уж когда это произойдет, мы избавимся от этих вредителей одним махом. Я не позволю им уйти. Не дайте им использовать. Телепорт! Каждый божий день мы использовали магию взрыва, будто это была рутина. ха ха ха Меня зовут Магумин. Я маг номер один в Акселе. Подходите, вы все сегодня должны стать моими очками опыта. Они появились! Бегите! Бегите, поторопитесь и убирайтесь отсюда! «Идиоты, не кучкуйтесь! Этот фанатик из алых магов выпускает заклинания в места с наибольшим скоплением противников. Идите вон туда!» «Нет, не сюда. Нам нужно разойтись дальше друг от друга, если мы не хотим, чтобы по нам попал... взрыв!» Пока ее уровень рос небес, ее магическая сила и разрушительная сила взрыва росли без конца и края. Она была на грани, чтобы быть захваченной удовольствием и адреналином от своей магии взрыва. «Черт побери, она уже на том этапе...» когда начинает безумно хохотать, прежде чем сотворить взрыв. «Ха-ха-ха! Я снова сегодня пришла!» «Мы поняли, мы поняли, мы сдаемся! Мы уже сдаемся! Вот, хочешь немного конфет?» «У меня все же дома есть матушка, которая должна заботиться, поэтому, пожалуйста!» «Клан алых магов и демонов имеют довольно схожие имена, знаешь ли!» «Эй, я думаю, мы могли бы стать прекрасными друзьями!» «Давай обсудим это вместе, хорошо?» «Я уверен, что мы сможем прийти к мирному пониманию. В конце концов, война для идиотов!» «Гляди, мы уже бросили наше оружие, видишь? Великий и прекрасный клан Алых Магов не станет нападать на беззащитных про...» «Взрыв!» Как только противник заметил нас. «Магумин, вон там! Те люди выглядят так, будто разбегаются в разных направлениях, но на самом деле они собираются вместе». «Поняла. Не думайте, что сможете уйти». «Ха-ха! Боже, спаси меня! Вольбахсама, пожалуйста!» «Если я могу выбрать мою следующую жизнь и начать сначала, я больше не хочу быть демоном. Я хочу быть котом!» Я хочу, чтобы меня каждый день кормила красивая хозяйка. Я хочу, чтобы она обняла меня. Это лишь сон. Все равно, когда я проснусь, моя матушка, ушедшая на прогулку, вернется с диким кабаном и сделает мне стейк. Я-я-я. Я кандидат на должность босса армии короля демонов. Если даруешь мне жизнь, то я уверен, король демонов сама заплатит за меня большой выкуп. Взрыв! Они начинают в самотохе прятаться и убегать. Я не позволю тебе уйти. С чего бы это мне позволить тебе уйти? А, подожди! «Ну хорошо, довольно. Будем считать, дело сделано». Я уже потерял счёт дням, прошедшим с тех пор, как мы начали атаковать армию короля демонов. Когда мы только начинали, они неустанно контар атаковали каждый раз, когда мы использовали засаду с магией взрыва. Теперь же их боевой дух, казалось бы, полностью раздавлен. Казалось, теперь они в любую минуту могли собрать свои манатки и сбежать обратно на территорию короля демонов. «Я больше не могу сказать, какая из сторон является армия короля демонов» с опаской произнесла сопровождавшая нас каждый раз Юн-Юн. Последнее время, когда враги видели Магумин, они вставали на колени. Кто-то лежал на земле и молился. В целом, они уже махнули рукой на попытке убежать. Я чувствовал, что не было проблемой, если бы они дезертировали из армии. Но, кажется, иерархия в армии короля демонов была довольно жестокой, и не было бы какого-либо способа войскам не выполнять приказы своего начальства. «А, это вызывает беспокойство». Я буду не в состоянии больше эффективно поднимать уровень. Я просто хочу тебе напомнить, что мы сюда пришли не очки опыта набивать, понятно?» В их глазах больше не было видно решимости. Вероятно, это было время остановиться. Чёрт, даже я уже стал из-за этого чувствовать себя неловко. Элита армии Короля Демонов потеряла более половины войск в наших ежедневных взрывах. Под командованием Аквы стены крепости были восстановлены до такой степени, что все они были украшены орнаментом. Более того, стены были крепче, чем когда мы прибыли сюда. Честно говоря, я чувствую, что она была бы более обеспеченной, если бы была бы ремесленником или мастером. По крайней мере, это было бы куда полезнее для общества, нежели ее бытие верховным жрецом. Во всяком случае, этого должно быть достаточно. Тогда, Юн-Юн, на сегодня все, отступаем. Даже несмотря на то, что обидно, что сейчас я не могу использовать магию взрыва, мы можем прийти снова ночью, когда они начнут чувствовать себя в безопасности. «Ладно, тогда, пожалуйста, подготовь магию телепортации!» – сказала Магумин, положив посох на плечо. «Именно тогда». «Я давно искала вас. Кажется, мы наконец встретились». Вольбах, которая, по всей видимости, полностью отказалась от атак, появилась перед нами. Выражение ее лица было печальным и огорченным. «У нас проблемы. Подумать только, что такая ситуация случится именно здесь. Кажется, она сегодня не здесь». Вольбах посмотрела на нашу группу и начала хихикать. Она, вероятно, говорила о той бездельничавшей богине. Кажется, злой бог все еще осторожен в отношении того человека, который бесполезен в обычных ситуациях. Вольбах глядела на Магумин и меня. «Вы, ребята, немного перегнули палку. Если честно, я не хочу сражаться с кем-либо. С кем я так излишне доверчиво разговаривала. Поэтому я немного раздражена». П «Подожди секунду. Я тоже не хочу сражаться с тобой. Мы же вместе купались». А? Вместе удивились Магумин и Юн-Юн. Пожалуйста, не упоминай это в подобной ситуации. Э. Сейчас мы говорим о важных вещах, так что я надеюсь, они не будут встревать в разговор. М -м -м, мне кажется, они что-то не так поняли. Меня не волнует, если они что-то не так поняли. Раз уж мы дважды вместе мылись, и ты даже сказала, что не хочешь оценивать меня как незнакомца, я действительно сказала это. Я знаю, что правда это сказала. А также верно то, что мы вместе мылись, но. Вольбах сощурила в жёстком взгляде глаза и посмотрела в мою сторону, изо всех сил стараясь изменить своё настроение. «Я уже разузнала про тебя. Кто изо дня в день устраивал засаду на моих подчиненных. Ферди, Аванир, Хан, Сильвия. Ты ещё помнишь эти имена?» Вольбах перечисляла имена боссов, связанные со мной. «Вольбах Унисан, Твои уши ей-богу красные. Заткнись!» После того, как я напомнил ей о времени, которое мы с ней привели в бане, лицо её тоже начало краснеть. «Я их помню, но всё же не хочу сражаться с тобой». «Даже если ты не хочешь, я не могу тебя отпустить. Также мне надо вернуть свою вторую половину. А ещё если тебе удалось победить четырёх боссов армии Короля Демонов, ты бы мог быть таким, как герой той сказки». «Я герой со слабейшей специальностью. Моя главная способность – кража». Вольбах, казалось, не догадывалась, о чём я думал. «Когда я узнала твоё имя, я поняла, что не могу тебя отпустить. Ты знаешь имя героя из той сказки?» С уверенностью произнесла Вольбах, как бы говоря, «Я уже все о тебе знаю». «Я не знаю героя какой-то истории, о которой ты говоришь. Как его зовут?» «Не прикидывайся дураком. Это потому, что все произошло давно, и ты уже забыл?» «Имя героя из сказки Сата. Да, это имя такое же, как и твое, Сата. Прежде всего, это редкое имя. Так не думаешь ли ты, что это просто совпадение?» «Но это обыкновенное имя у меня на родине. Хотя, я понимаю». Вольбах, вероятно, думала обо мне как о преемнике или потомке какого-то героя, или что-то типа того. Даже так, я чувствовал, что я не имею никакого отношения к тому Сату, о котором она говорила. Затем. Хм! сказала Магумин, опустив свой посох. Неужели ты меня не помнишь? Все лицо Магумин было окрашено верко красный оттенок, глаза ее светились ярко алым цветом. Тем не менее, Вольбах лишь вскользнул на нее. «Разве я тебе не сказала? Я не помню тебя. Но не волнуйся. Теперь я хорошо запомню тебя как заклятого врага, убившего так много моих подчиненных. Не говоря ни слова, она быстро начала читать заклинание. «Эй, погоди секунду, я действительно не хочу сражаться с тобой». Хоть я и сказал это, я мог почувствовать, что её намерение биться было реальным. Я мог сказать это, потому что заклинанием был. «Юн-Юн, поторопись и начинай читать своё заклинание телепортации!» «Я, я поняла, сделаю так быстро, как смогу!» Как только Вольбах начала читать заклинания взрыва, Юн-Юн спешно последовала за ней и начала читать свои заклинания телепортации. Магумин, казалось, привело в уныние то, что Вольбах сказала «Я не помню тебя», и она не показывала никаких намерений или желаний сотворить свою магию. Когда я уже начал жалеть о том, что оставил в крепости магические предметы, которые так усердно готовил, мне пришла в голову идея. Поспешно пошарив по моим карманам, я вытащил кое-что. Свеча. Я поджёг эту скукоженную раннюю штуку и кинул её в Вольбах. Когда Вольбах заметила, чем я в неё запустил, она засомневалась по поводу того, должна ли она увернуться и отменить заклинание. Не дожидаясь, пока эта штука взорвётся, я схватил руку Магумин и протянул тук Юн-Юн. «Телепорт!» Услышав скрик Юн-Юн, я плотно закрыл глаза.